Глава девятая. Нарисованный дракон. Шеера с трудом добралась до своей спальни и упала на кровать. Она только сейчас полностью осознала, что она делала. И от этого осознания ей стало совсем жутко. Обратного пути уже не было. Теперь оставалось только ждать кошмарной неизбежности. Ждать, когда хозяин придет за ней. Девушка закрыла глаза, пытаясь хоть на миг отвлечься от происходящего. Но ей это не удалось, потому что в дверь настойчиво постучали. Это был Ноан. Не дождавшись, пока ему откроют, он сам распахнул дверь и вбежал в комнату. «Мишера, что с вами? Вам плохо?» Он выглядел ужасно встревоженным. Девушка почувствовала прилив жалости по отношению к демону и укол совести одновременно. Нет, она просто не в состоянии сказать, глядя ему в глаза о том, что сделала. Пусть он лучше узнает обо всем сам, когда придёт время. Тогда ей будет уже все равно. Мне кажется, на нервной почве от переживаний из-за Эша я умудрилась заболеть. Меня все и трясет. С нами людьми такое бывает. С трудом улыбнувшись, сказала она почти правду. Тогда я немедленно принесу вам отвар. Еще не хватало, чтобы вы болели. К счастью, я не утратил свои навыки в знахарстве и умение изготавливать лекарственные зелья, пока работал у милорда. Ему они, конечно же, ни к чему. А вот до того, как он пригласил меня к себе на службу, я пользовался большой популярностью среди видящих, благодаря своим способностям. Он протянул Шерри неизвестно откуда появившийся у него в руках плед и умчался на кухню. Девушка вздохнула. Она даже не обратила внимания на то, что Ноун впервые поведал ей об этом эпизоде своей биографии. Единственным ее желанием сейчас было, что все поскорее закончилось. Лишь бы Эш остался жив, а она... Что будет с ней, неважно. Главное, чтобы не было этого мучительного ожидания конца. Как же она ненавидит ждать. Слуга вернулся в скором времени. В руках у него была кружка, источающая приятный аромат душистых трав. Сделав всего пару глотков, Шиэра почувствовала себя значительно лучше. Когда же она допила отвар полностью, настроение её стало не таким упадочным. У нее даже вселился некоторый оптимизм. Может быть, она еще способна что-то изменить? Не для себя, так для Эша. Помочь ему освободиться раньше, чем он утратит всю силу. Ей ведь теперь больше нечего бояться, если бы она только могла покинуть этот дом. Жаль, что у нее нет магии. И жаль, что ничто не способно наделить ее обычного человека. Такие мысли крутились в ее голове. Тут взгляд девушки упал на кольцо. Хотя почему же не способна? Ведь есть же магические артефакты. Что, если существует и такой, который дает своему владельцу возможность проходить сквозь любые двери и преграды, невзирая на наложенные заклинания? Эдакий талисман воров. Но узнать об этом можно было только от Ноана. А Шиэре не хотелось даже смотреть ему в глаза, не то чтобы вести беседы на подобные темы. Она чувствовала себя слишком виноватой перед ним. Ведь когда ее не станет, он останется в полнейшем одиночестве. А такого и врагу не пожелаешь. Она бы сама уже давно сошла с ума от тоски в этом доме, если бы не книги. И тут в голове у нее возникла одна довольно-таки очевидная идея насчет того, где можно почерпнуть необходимую информацию. Ноан, «Ну, обратилась она к заботливому услуге, «мне бы хотелось немного отвлечься и почитать что-нибудь интересное». «О, мисс Шерра, в нашем доме огромное количество замечательных книг. Вы можете выбрать все, что вашей душе угодно». Заверил он её. «Я не хочу всё, что угодно. Мне интересно почитать про магические артефакты вашего мира. Есть такая книга, где они описываются». Но он задумчиво взглянул на неё, то ли вспоминая о существовании подобной книги, то ли размышляя о том, нет ли в просьбе девушки какого-нибудь подвоха. «Вы уверены, что в вашем состоянии вам стоит читать такие сложные вещи?» «Хотите, я принесу вам любовный роман или на худой конец детектив? Молодые леди должны любить подобные жанры». Шейра лишь протестующе замотала головой. «Но он не упрямся. Поищи то, что я прошу. А заодно, если уж тебе так хочется, можешь захватить и что-нибудь на свой вкус. Только умоляю, никаких любовных романов. У меня с детства на них аллергия. Сразу начинает тошнить». Слуга с тревогой взглянул на нее. Кажется, демон не был, как следует, знаком с современным сленгом и воспринял слова девушки насчет тошноты буквально. Через некоторое время он появился в дверях ее комнаты, нагруженный стопкой книг. Я думаю, здесь найдется все, что вас заинтересует. Выбирайте и смотрите. А еще лучше, выбрав книгу, спускайтесь вниз. Я разожгу камин в большой гостиной. Вам будет полезно погреться возле него. Шера была не против такого предложения. Внимательно изучив принесенные книги, она сразу же выбрала одну, заинтересовавшую ее, под названием «Краткое описание магических артефактов на 1888 год». Книжка, конечно, была немного устаревшая, но девушка решила, что и большинство магических артефактов тоже изобрели далеко не вчера. Взять хотя бы ее кольцо. Остальные книги Шеру не сильно заинтересовали. Это была всевозможная художественная литература, для чтения которой у девушки сейчас не было настроения. Но она решила все же захватить с собой один томик, просто чтобы не обижать Ноана и его выбор. Доверившись воле случая, Шейра зажмурилась и наугад вытащила книгу из стопки. Это оказался довольно интересный выбор. Надпись на обложке гласила «Средневековые сказания о драконах». Девушка поначалу не заметила эту книгу. Но теперь подумала, что может даже потом прочитать ее ради интереса, и направилась в Уютно устроившись в кресле у камина, она распахнула краткое описание магических артефактов на первой попавшейся странице. Книга представляла собой некоторое подобие справочника. Вверху страницы помещался рисунок, изображавший тот или иной магический предмет, а далее шло описание. Шера наткнулась на некий амулет Азира, представлявший собой синий камень на подобие бирюзы. В аннотации утверждалось, что если повесить этот камень на серебряную цепочку, серебряную было подчеркнуто, и надеть на шею другому человеку, то тот станет невидимым для всех, кроме надевшего ему амулет. Также никто из окружающих не сможет услышать его голос и почувствовать его прикосновение. Девушка подумала, что это неплохая вещь, если нужно от кого-то спрятаться. Единственный ее минус состоял в том, что снять амулет Азира мог только тот, кто его одел. Надеть же самостоятельно было нельзя. Это делало носителя амулета очень зависимым от другого человека. А что прикажете делать, если тот вдруг откажется его снимать? Так и ходить всю жизнь невидимым и неслышимым? Шиэр в очередной раз отметила про себя, что в мире демонов никогда не обходится без подвоха. Неизвестно еще о всех ли недостатках амулета, сказано в книге. Девушка принялась листать дальше. На страницах мелькали предметы с различными магическими свойствами. Она поняла, что такими темпами может изучать книгу очень долго, а лишнего времени у нее теперь нет. Поэтому она открыла оглавление и стала искать через него. Для начала Шэра решила получить как можно больше информации о тех артефактах, что у нее имелись, а именно о подвеске на своей шее. Вот только подвесок в книге описывалось больше сотни, и девушка стала припоминать, что Ноан, кажется, говорил ей точное название ее кулона из «Послания судьбы». Только она никак не могла его вспомнить. Кажется, оно начиналось на букву «Р». На букву «Р» в справочнике значились подвески Ренестона и копье Рея. Сделав очевидный выбор, Шейра погрузилась в чтение. Информация в книге в большей мере дублировала то, что девушке до этого рассказал Ноан. О том, что подвеска является вместилищем души. Но помимо этого нашлось также и немного новых сведений. В книге утверждалось, что носитель подвески получают некую власть над тем, чья душа в ней заключена. И чем больше у хранителя магических способностей или чем прочнее духовная связь между ним и демоном, тем сильнее будет такая власть. Прочитанное заставило Шейру задуматься. Магических способностей у нее, конечно же, не было. Но вот некоторая связь с Эшем все таки присутствовала. Не зря же она когда-то была его невестой. Или то, что было в прошлой жизни, уже не считается. Вот только загадочный автор книги как-то слишком туманно сообщал, о какой именно власти идет речь. Девушка только поняла, что между ней и Эшем должна присутствовать обратная связь. Магия демона защищает ее, а мысли Шиэры каким-то образом должны передаваться демону, побуждая того к каким-либо действиям. Вот только чем это могло помочь девушке? И как понять, хватает ли ее способностей для реализации данной возможности? Да и что она могла бы внушить Эшу, чтобы он сбежал из плена? Только это он и без нее понимает, но осуществить подобное невозможно. Шиэра все глубже погружалась в свои мысли и не заметила того, как постепенно задремала с книгой в руках. Вошедший в комнату Ноан хотел ей что-то сказать, но, увидев, что она спит, не решился ее будить. Вместо этого он накрыл девушку пледом и, положив на столик рядом с ней какую-то записку, быстро удалился. Если бы в этой комнате присутствовал еще кто-нибудь помимо Шиэры, то этот сторонний наблюдатель удивился бы тому, насколько обеспокоенным выглядел старый слуга. Он нервничал, руки его дрожали, а черты лица оказались осунувшимися и заострившимися, словно он был чем-то болен. Но заметить подобную перемену было некому. Убаюканная книга девушка мирно спала под ласковый треск дров в камине. Через пару часов Шера проснулась от того, что ей стало холодно. Огонь в камине практически погас, и в комнате было зябко. На душе у девушки было тоскливо, словно она только что увидела во сне что-то неприятное и страшное. Вот только она никак не могла вспомнить, что именно. Взгляд Шееры скользнул на диван, на котором, казалось бы, совсем недавно сидели они с Эшем и обсуждали тревожащие ее сны. Демон тогда еще пообещал, что их больше не будет. На девушку нахлынуло щемящее сердце тоска. Как грустно было сейчас вспоминать обо всем этом. Старые воспоминания вдруг пробудили свежие, но уже почти забытые. То неприятное чувство, беспокоящее Шоэру, было вызвано приснившимися ей сном. Во сне девушка видела Эша. Обычно радостный и улыбающийся, теперь он сидел со стекленевшим взглядом, глядя в одну точку. Черты лица его стали заострившимися, кожа бледная, а черные глаза казались совсем пустыми. Он сидел на каменном полу в какой-то темной комнате с одним-единственным маленьким окном бойницей. из которого сочился лунный свет. Руки его оказались закованы в кандалы. Девушка чувствовала, что это был вовсе не сон, а видение, посланное ей нетаром. Для того, чтобы она видела, как страдает Эши, тоже мучилась от собственной беспомощности. Поняв, что совсем замерзла, Шэра решила позвать Ноана, чтобы он подкинул еще дров в камин. Но слуга не откликался. Девушка уже собиралась идти его искать, как вдруг заметила лежащую на столе записку. Но он вывел несколько строк от руки. «Мисс Шиэра, кажется, заболели не только вы, но и я. Я чувствую, что со мной происходит нечто странное, то, чего не должно происходить. И пока я не разберусь в причине этих неприятных перемен, я вынужден удалиться от вас в ту часть дома, куда у вас доступа, к сожалению, нет. Я делаю это ради вашей же безопасности, так как боюсь причинить вам вред. Ведь я обещал милорду, что буду оберегать вас от любых неприятностей». «Прошу, не волнуйтесь. Если захотите есть, то просто отправляйтесь на кухню и можете хозяйничать там, сколько захотите». Девушка несколько раз перечитала записку, пытаясь лучше понять ее смысл. Неужели демоны тоже могут иногда болеть? Или, быть может, только низшие касты, такие как Нейи? Шейра по-прежнему знала об этом мире слишком мало, чтобы полностью понимать все то, что творится вокруг нее. И что за опасность могла ей угрожать? Видимо, но он боялся, что из-за неизвестной болезни или другой напасти, происходящей с ним, он вынужден будет принять свой истинный облик. А это было бы небезопасно для девушки. Но одно Шиэра сейчас осознавала точно. То, что она осталась абсолютно одна в этом огромном доме. И вообще во всем мире. В скором времени Эш лишится своей силы, а она умрет и навеки станет рабыней Нитара. А Эндрю? Эндрю вообще уже, наверное, давно о ней забыл, решив, что она никогда больше не вернется. А как бы была рада Эллен, узнав, какая участь ждет ее невестку. Да она даже мечтать о таком не могла, когда дарила это злополучное кольцо. От горя свалившегося на нее, к горлу девушки подступил противный комок, и она разрыдалась. Она давно уже не плакала, жизнь приучила ее быть сильной. Последний раз она так рыдала, когда приезжала на могилу родителей. Тогда на нее нахлынуло такое же чувство безысходности и ощущение, что она осталась одна во всем мире. Рыдание Шиэра прервало чьё-то негромкое рычание, словно в комнате вдруг появилась маленькая собачка. Девушка испуганно вздрогнула, но затем лишь улыбнулась. Она и не заметила, что ее слезы капают прямиком на обложку средневековых сказаний о драконах. Книга же, как и все в этом доме, оказалась необычной. Нарисованный на обложке дракон был способен шевелиться и рычать. И сейчас он был явно недоволен льющимся на него дождем. Шиэра с интересом разглядывала нарисованного дракончика. Хотя дракончиком он был лишь для нее. На деле же неизвестный художник для масштабности изобразил его рядом с горой. И по размерам дракон совсем ей не уступал. А каким же красивым был этот удивительный мифический зверь. Его черная чешуя блестела под лучами нарисованного солнца. Выгодно подчеркивая выделявшиеся на ее фоне два горящих изумрудно-зеленых глаза, в пасти дракона можно было разглядеть клыки размером с добротное дерево, а за спиной оказались сложены большие кожистые крылья. Каким же устрашающим должен был быть этот зверь, существующий он в реальной жизни? Пожалуй, он бы смог раскидать людские самолеты как игрушки, решив, что те на него напали. Поняв, что дождь закончился, нарисованный дракон опустил свою тяжелую морду на лапы и продолжил спать. Как он и делал это до того момента, когда Шера только взяла в руки книгу, даже не догадываясь о ее волшебной обложке. Девушка вздохнула и с тоской подумала о том, как жаль, что Эш не владеет магией перевоплощения. Тогда все было бы намного проще. Он бы просто превратился в этого огромного красивого дракона, разорвал бы свои оковы, и никакой хозяин со своей магией тления не смог бы ему помешать. Кто он такой по сравнению с этой великой мощью? Рядом с таким драконом Нетар казался бы меньше спички. И дракону только и надо было бы, что неаккуратно наступить на него своей лапой или попробовать на зуб. И все. Прощай, хозяин. До встречи на том свете, если демоны туда попадают. А если бы этот зверь еще был бы способен выдыхать пламя, тогда он бы всех слуг Нитара превратил в пепел и клубы пара. Замечтавшись, Шиэра открыла сказание и принялась разглядывать картинки. Талантливый средневековый художник, а книга, судя по всему, была написана именно тогда, так как читать ее было практически невозможно из-за своеобразного слога, чудесно изобразил всевозможных драконов. Они, правда, не оживали, в отличие от своего собрата с обложки, но тоже были не менее хороши. Каких их только не было. Серебряные, золотые, похожие больше на змей, нежели на драконов, и даже трехголовые. Девушке это очень сильно помогло отвлечься. На месте каждого дракона она представляла себе Эша, а на месте каждой его жертвы, если верить сказаниям, средневековые драконы не брезговали человечиной, не Тара. Когда Шуэра отложила книгу, настроение ее было практически хорошим. Она отправилась на кухню, где теперь сама была хозяйкой, и решила что-нибудь перекусить. Но не успела она взять в руки тарелку, как на пороге появился Ноан. Девушка обрадовалась и хотела уже заговорить с ним и спросить про его самочувствие. Как вдруг осеклась и выронила из рук тарелку. Перед ней стоял Ноан, но одновременно как будто и не он. Глаза слуги почему-то стали темно-синими и засветились странным магическим огнем. А на лице застыло какое-то хищное выражение, так не свойственное прежнему ноану. Шейра попятилась назад, но было поздно. У нее на глазах от тела демона отделилась большая темная тень, и быстро меняя очертания, превратилась в огромного черного волка. с горящими синими глазами. Волк прыгнул на нее, а дальше... Дальше девушка почувствовала чудовищную боль, но длилась она всего несколько мгновений. Затем боль вдруг резко прошла и отступила. А Шерра уже стояла совсем в другом конце кухни, позади волка. На секунду у нее в голове пронеслась мысль, что ее смогла спасти от неминуемой гибели подвеска. Но когда она обернулась, то увидела на полу какую-то девушку. В сознании у нее еще мелькнуло удивление, и откуда незнакомка здесь взялась. Девушка лежала в ложе крови головой вниз, так что лица было не разглядеть. Было видно лишь густую копну растрепавшихся рыжих волос. А затем Шиэра вдруг осознала, что видит саму себя со стороны. Пришедший в чувство Нон Но, бросился к той, что лежала на полу, и обхватил голову руками. Волк же, вселившийся в его тело, словно поняв, что его миссия выполнена, попросту растворился в воздухе. «Мишера, как же так?» — прочитал слуга. «Это я виноват. Второй раз не уберег. И зачем милорд доверился такому идиоту? Лучше б меня в кандалы заковали. Меньше было бы вреда. Старый дуралей!» — всхлипывал он. Девушка не понимала лишь одного, почему ей по-прежнему кажется, что она жива. Почему она видит свои руки и ноги? может двигаться, находиться в этой комнате, а но он ее не замечает. Или, быть может, она покинула свое тело и стала призраком? Похоже, что так и есть. Шейра в ужасе подбежала к демону. Стала звать его, просить, чтобы он ее заметил, но он не мог ее ни слышать, ни видеть. Лишь в момент сильного отчаяния, когда девушка попыталась схватить его за руку, плачущий слуга на секунду вздрогнул и обернулся в ее сторону. Однако взгляд его смотрел сквозь нее. Он не мог ее заметить. Затем вдруг неведомая сила подхватила шиэру и потащила куда-то далеко-далеко. Она покинула дом Эша, но не могла понять, где находится. Все завертелось и закружилось у нее перед глазами. А еще через секунду она предстала перед нетаром. Девушка снова находилась в его замке, только его слуг пока что не было видно. Вот и пришло твое время, насмешливо улыбаясь, произнес хозяин. Хорошо ли я спланировал твою смерть? Сперва я думал убить тебя, как и всех, заставив твое сердце остановиться. Но потом понял, что это слишком скучно. А ты ведь особая гостья в моем замке. Ты приходишь ко мне уже трижды, будучи то мертвой, то живой. Да и мне будет приятно продемонстрировать моему любезному другу Эшу, как легко я перехитрил его защитную магию. Достаточно было только вселить моего охотника в тело его слуги. Ему хватило всего пары часов, чтобы тот сдался. И вот теперь ты здесь. Ты же ничего не почувствовала, как я и обещал?» — Усмехнулся санитар. Он уже хотел продолжить дальше свою глумливую речь, как в зал, где они находились, вбежал незнакомец. Это был невысокого роста молодой мужчина с уродливым шрамом на правой щеке. одетый в странную смесь доспехов и кольчуги. Он быстро подбежал к хозяину и зашептал ему что-то на ухо. Нитар помрачнел, видимо, новости были не из приятных. «Я оставлю тебя ненадолго. Этот короткий отрезок времени ты еще сможешь побыть с собой», — обратился он к Шерри. «Тебя ждет еще много интересного перед тем, как ты окончательно обо всем позабудешь. Через сорок дней ты уже не сможешь вспомнить даже собственного имени. После этой обнадеживающей фразы он резко повернулся и ушел вслед за незнакомым демоном. Девушка же так и осталась стоять одна посреди комнаты. Она еще не смирилась со своим новым невесомым телом и не знала, на какие расстояния она способна перемещаться. Шеера хотела уже попытаться покинуть этот зал, как вдруг ее захлестнула волной, но не магии, а воспоминаний. Девушка вдруг резко увидела и почувствовала все, что происходило с ней раньше. Словно перед ее глазами пронесся целый фильм. Такое ощущение будто ее насильно погружали в отрывки ее же прошлого, заставляя переживать их заново. Никогда прежде она не испытывала ничего подобного. Вот она стоит одна посреди улицы и не знает, куда ей идти. Этот город ей не знаком, она здесь впервые. На дворе жаркий июльский полдень, вокруг нее проходят нарядные дамы в длинных шелковых платьях и с кружевными летними зонтиками в руках. А она стоит совсем одна, очень растерянная, и не знает, у кого же ей спросить дорогу. А самой ей здесь не больше 18 лет. Она молодая, хорошенькая, белокурая девушка. В том, что она неотразима, ее лишний раз убеждают заинтересованные взгляды проходящих мимо джентльменов. «Вы заблудились?» Слышит она вдруг чей-то приветливый голос. Шер испуганно оборачивается, но тут же забывает весь свой страх. Ведь перед ней оказывается такой привлекательный молодой человек, Высокий черноволосый, с ярко-орехово-карими глазами. Он смотрит на нее добродушно и улыбается. Девушка сразу его узнала. Это был Эш. Только это не тот замученный усталый демон, недавно вернувшийся из плена и тративший все силы на защиту своей и ее жизни. Нет, перед ней стоял цветущий и красивый молодой человек. Наверное, военный. Такой он смелый и уверенный в себе. Мелькнуло тогда у нее в голове, ведь на тот момент она еще ничего о нем не знала, а война закончилась еще совсем недавно. В душе Шейра ликует. Как хорошо, что он подошел именно к ней, и что она так удачно заблудилась. Ведь иначе они бы не познакомились. «Как вас зовут?» Спохватившись, спрашивает она после того, как услужливый молодой человек довел ее до нужного адреса. «Сэр Грегори», — представляется он, не называя почему-то фамилии, и улыбается. И как же ей нравится эта улыбка. Как же ей теперь не хочется идти в дом тётушки, к которой она, собственно, и приехала. Что, если она больше никогда не увидит этого чудесного молодого человека? Она так не хочет с ним расставаться. Но и он, похоже, настроен увидеться с ней еще раз. Шиэра вновь переживала захлестнувшую её тогда волну радости и предвкушения чего-то нового, светлого и хорошего. Затем образы вокруг нее меняются. Она больше не та довольная жизнью беззаботная девчонка. а на улице уже совсем не так солнечно и радостно. Нет, здесь она уже тяжело больна и ворочается в своей постели, безуспешно пытаясь уснуть и страдая от сильнейшей лихорадки. За окном мелькают мрачные тени от деревьев в ее саду. И Шейра их жутко боится. Боится, что демоны, которых подсылает к ней тар снова придут, а Грегори не успеет ее защитить. Она уже знает, кто он такой, что в мире демонов у него совсем другое имя. но она почему-то не перестает его любить, хоть и боится всего, что теперь происходит вокруг нее. Сколько раз уже у нее на виду безобидные тени от предметов превращались в жестоких демонов-убийц, которые принимали самые невероятные и устрашающие обличия. Правда, Эш каждый раз успевал прийти на помощь и сжигал этих тварей, обращая их в пепел прямо на глазах у испуганной Анны. Но ей все равно страшно. Она боится, что однажды он не успеет. Чтобы ей не было так одиноко, Грегори представил к ней Ноана. И тот о ней очень заботится. Готовит ей лекарства и всячески опекает. Но сейчас и его тоже нет рядом. Он отправился к одному из демонов, с кем водил дружбу, просил какой-то амулет для Анны. Этот амулет должен был помочь ей хоть немного побороть мучительную болезнь. И девушке очень страшно. Она видит, как тени от деревьев за окном меняют свою форму и увеличиваются. Нервы ее не выдерживают. Она вскакивает с постели. Раз они боятся огня, то нужно зажечь как можно больше свечей, чтобы стало светло, словно днем. Она приказывает перепуганной служанке зажечь все свечки, которые только найдутся в их доме. Та сперва медлит, она думает, что у ее госпожи горячка, и она бредит. Но Анна кричит на нее, и испуганная девушка бежит выполнять поручение. Сама Анна пребывает наполовину в бреду из-за лихорадки. и вдруг она замечает стоящий на столе пузырек с финиром. С тех пор, как они стали близки с Эшем, весь ее дом наполнился всевозможными магическими артефактами. Девушка хватает его и думает, чтобы такой зажечь с его помощью, чтобы не гаснущий свет отпугнул демонов-убийц. И вдруг в ее сознании, измученном тяжелой болезнью, появляется сумасшедшая идея. Прямо в ночной рубашке и босая она бежит в сад. Бежит по мокрой после дождя траве к своим розовым кустам. Она поливает их финиром, и тут происходит неожиданное. Розы не горят. Они начинают светиться ярким белым светом, словно маленькие звездочки. И тени, тени, опутывающие сад, испуганно отступают. Эш потом еще долго удивлялся такой причудливой магии. Хотя он утверждал, что до этого никому просто не приходило в голову поливать финиром розы. Кусты же после этого вели себя совершенно непредсказуемо и удивительно. Они перестали увядать и стояли цветущими, даже когда началась зима. Им был не страшен ни холод, ни дождь. Ночью же они светились, словно маленькие фонарики. К огромнейшему ужасу соседей, которые теперь считали Анну чуть ли не ведьмой. Будь в то время телевидение или интернет, она с ее садом прославилась бы на весь мир. Шер утонула в своих образах и воспоминаниях, словно в бушующем потоке. Теперь она все вспомнила. Вспомнила Эша, вспомнила, как мечтала дожить до их свадьбы. И теперь... Теперь она окончательно убедилась в том, что поступила правильно. Она должна была сделать это. Пожертвовать собой ради того, что было когда-то. Ради того, чтобы у Эши был шанс жить дальше, пусть даже и без прежних способностей. Какую же тоску и боль она сейчас ощущала? Если бы она могла плакать, то заплакала бы. И тут девушку вытащили из омыта воспоминаний тени, окружившие ее. Теперь они слышали ее и говорили с ней. Они больше не были для нее безгласыми призраками. И она тоже слышала их голоса, несмотря на то, что они даже не открывали рта. Шейра чувствовала их, так как теперь была практически одной из них, такой же безгласый. Тени протягивали к ней свои прозрачные руки, но это больше совсем не пугало. Девушка почувствовала, что они жалеют ее. Что они ненавидят Нитара, хоть и вынуждены ему подчиняться, и сочувствуют Эшу. Пойдем, пойдем с нами, мы отведем тебя к нему, беззвучно шептали они. Идем, пока ты ничего не забыла, пока ты сможешь его узнать. Но Шеэра медлила. Она боялась увидеть закованного в оковы страдающего Эша, а еще больше боялась того, что он увидит ее здесь. Вдруг одна из призраков с бледным лицом, обрамленным черными волосами, метнулась к девушке, оказавшись вплотную к ней, и чуть слышно проговорила. «Почему? Почему не разбила?» «Что не разбила?» — недоуменно переспросила Шейра. Она пока что была еще способна говорить громче и отчетливее, чем остальные призраки. «Подвеску, если бы разбила бы, то дала Эшу силы бороться. Ему бы хватило, чтобы бороться. Еще не поздно». «Но ты больше не можешь взять в руки», — шептали теперь они все. Девушка не верила своим ушам. Неужели это как-то могло бы помочь ее возлюбленному? Но не говорил мне об этом. «Откуда вы знаете? Вы обманываете меня!» В отчаянии закричала она, лихорадочно пытаясь сообразить, можно ли что-то еще сделать. «Мы умерли. Мертвые не могут лгать. Нам нельзя. Мы не помним, кто мы». Но знаем, что из подвески вырвется сила Эша и поможет ему. «Не говорил, потому что хотел, чтобы она защищала тебя», — доносились обрывки их фраз. Если бы Шира была жива и могла заплакать, то она снова разрыдалась бы от безысходности. Но Нетар лишил ее даже этой способности. «Беги, пока хозяин не вернулся. Лети туда. Собери все силы». Заставь живых разбить подвеску. Больше шанса не будет. Нетар вот-вот вернется, испуганно шептали тени. Как же мне туда попасть? непонимающе спросила девушка. Просто представь, что ты там. Для тебя сейчас нет границ. Шейро изо всех сил принялась представлять обстановку кухни в доме Эша, всю мебель, но она, оставшегося там. И вдруг мир вокруг нее начал меняться. Зал замка хозяина потерял свои очертания и словно растворился. Теперь все вокруг приобретало знакомые черты. Все получилось, она вновь оказалась там, где умерла. Слуга неподвижно сидел на полу возле ее тела, с окаменевшим лицом и застывшим взглядом. Ноан, закричала девушка, что из силы. Ноан, помоги мне, сними подвеску и разбей ее. Но убитый горем слуга ее не слышал и не видел. В отчаянии Шиэра стал кричать еще громче и пытаться растолкать его, но тот оставался, безучастен к ней. Здесь, за пределами владения Нитара, девушка была невидимкой. Вдруг Шера почувствовала каким-то особым, появившимся у нее чутьем призрака рабыни, что хозяин уже вернулся в свой замок и вот-вот придет в зал, где ее оставил, и поймет, что ее там нет. Девушка уже догадалась, что еще чуть-чуть неведомая сила вновь утащит ее к нему. Ноан, пожалуйста, услышь меня, снова крикнула она в отчаянии. Демон с удивлением взглянул в ее сторону. Шера чувствовала, как хозяин пытается вернуть ее обратно, но пока что она еще была способна немного сопротивляться его зову. Ноан, разбей ее, разбей подвеску! кричала она. Изумленный слуга неуверенно потянулся рукой в сторону подвески. так и висевшей на шее у мёртвой девушки. «Да, да, разбей ее, не бойся, разбивай!» — крикнула Шиэра в последний раз. Но она так и не успела увидеть, понял ли он, что она от него хотела, потому что магия Нитара утащила ее обратно к нему в замок. Все завертелось и запрыгало у девушки перед глазами. И вот она уже снова стоит перед хозяином в окружении других безглазах. «А ты крепкий, Орешек!» — с небольшой толикой уважения проговорил он. «У тебя получилось немного мне сопротивляться. Но не волнуйся еще чуть-чуть, и ты утратишь эту способность. Тебя перестанут беспокоить такие мелочи, как твоя прошлая жизнь. Ты будешь покорная и спокойная, заверил демон. Если бы Шиэра могла задержаться еще хотя бы на полминуты на кухне с ноуном, то увидела бы, как тот аккуратно снял с ее шеи подвеску и, неуверенно повертев в руках, бросил украшение на пол. Хрупкая вещь не выдержала такого обращения и моментально разлетелась на тысячи мелких осколков. А то, что было заключено в ней, вырвалось на свободу и вспыхнуло ослепительным белым пламенем. Бедный Ноон испуганно заслонился рукой от ослепляющего и испепеляющего света. Если бы он продолжил смотреть на него, то непременно бы ослеп. А вырвавшийся из подвески огонь между тем закружился, превращаясь в маленький огненный вихрь. И через несколько секунд навсегда покинул разгромленную кухню перепуганного Ноана. Хозяин, между тем, с насмешкой взглянул на девушку и проговорил. «Пришло время навестить нашего друга. Он наверняка по тебе соскучился. Да и это будет намного интересней, пока ты остаешься собой. Когда ты станешь такой же, как все мои дорогие безгласы, ты уже не сможешь его узнавать. И это потеряет вкус. Он щелкнул пальцами, и Шейра против своей воли последовала за ним к выходу из зала. Позади них на небольшом отдалении скользили другие призраки. Девушка чувствовала их и не чувствовала одновременно. Она словно зависла в каком-то промежуточном состоянии между живыми и мертвыми. Быстро преодолев коридор, они все оказались во внутреннем дворе замка с той стороны, где Шейра еще не была. Двор был окружен высокими каменными стенами. Лишь над головой был виден квадрат неба с клубившимися краснокровавыми облаками. Нитар неожиданно остановился прямо посередине площадки. Девушка покорно застыла в десяти шагах от него. Она чувствовала себя очень странно. С одной стороны, она прекрасно осознавала все, что с ней происходит, и ощущала свое, ставшее невысомым тело, но в то же время подчинялась любому жесту и приказу хозяина. Он полностью контролировал все ее движения. И это происходило так непринужденно, что она не успевала даже подумать о том, чтобы начать сопротивляться. В руках у демона, между тем, сам собой появился короткий меч, которым он быстро начертил на земле несколько странных символов. Шиэра попыталась вглядеться в них и запомнить, но у нее ничего не вышло, потому что спустя всего несколько секунд таинственные знаки растаяли. А на их месте возникла лестница. «Да, да, лестница, ведущая под землю». Это выглядело так странно и необычно, что девушка подумала, что такая лесенка могла бы вести, разве что в ад. Нитар стал спускаться под землю, беззвучно заставив Эру следовать за ним. Ступени лестницы оказались каменными и местами отсыревшими от непонятной влаги, благодаря которой на них даже появился мох. Когда же они спустились, девушку ждало легкое разочарование. Она уже настроилась увидеть нечто грандиозное, но они оказались в тесной маленькой комнатке без окон, тускло освещавшейся одной потолочной лампочкой. Точнее, Шерри лишь сперва показалось, что это была лампочка, которую она привыкла видеть в мире людей. На деле же в круглом стеклянном сосуде, подвешенном под потолком, билась светящаяся белым светом бабочка с огромными фосфорицирующими белоснежными крыльями. Бабочка была красива, Но ее света явно не недоставало для того, чтобы осветить всю комнату. Поэтому невозможно было даже разглядеть то, что творилось по углам. Хозяин щелкнул пальцами, и каменный мешок наполнился ярким светом. В эту же секунду сердце девушки защемило от ужаса и жалости. Она почувствовала невыносимую душевную боль. И это ведь при том, что физически она была уже мертва. У дальней стены, закованной в кандалы, сидел Эш. Он выглядел намного худее и измождённее, чем в последний раз, когда Шейра видела его в своем сне. Черные спутанные волосы спадали ему на лоб, где запеклось красное пятно крови. Голова его была опущена так, что глаз было не видно. Девушке даже показалось, что он находится без сознания. Ей захотелось метнуться к нему, обнять, заглянуть ему в глаза. Но Нетар заставлял ее оставаться на месте. «Сгляни на меня, мой друг!» издевательски добродушным тоном проговорил хозяин. Но Эш не двинулся. Тогда Нетар подошел к нему ближе и неожиданно для Шиэры ударил своего пленника наотмашь по щеке. Это выглядело просто отвратительно. Бить того, кто не в состоянии тебе ответить. На щеке у демона выступила кровь, Эш вздрогнул. Взгляд его невольно упал на девушку, и зрачки его расширились от удивления. Он хотел что-то произнести, но осекся и замолчал. Шера поняла, что он не хочет унижаться перед хозяином, демонстрируя ему свои эмоции. Но в глазах у него девушка и так могла прочитать все, что он чувствовал сейчас. В них отразились боль и укор. И больно ему было не за себя, а за Шиэру. А укорял он ее за то, что она ослушалась его и вступила в сделку с нетаром. «Я не могла иначе», — хотела произнести девушка. Не надеясь, правда, у нее что получится, ведь хозяин контролировал ее волю. Но неожиданно для самой себя она услышала свой голос. Нетар, похоже, тоже не ожидал этого и обернулся к ней. Посмотри-ка, она сопротивляется моей магии. Пожалуй, это даже хорошо. Она сможет сохранить больше своих способностей, чем другие мои безгласы, но в то же время я все равно сумею ее подчинить. Это лишь вопрос времени. А кто ждал больше века? «Подождёт и ещё пару дней», — рассмеялся хозяин. Его кожа до такой степени регенерировала, что он уже мог практически нормально выражать свои эмоции. «А чего ты хотел, Эш?» — проговорил он, повернувшись к своему пленнику. Торопиться Нетару было некуда, а желание насладиться страданиями своих жертв стало сильно, как никогда. Ведь он столько времени ждал этого момента. Столько планировал, что теперь ему хотелось упиваться своим триумфом. Эш молчал. Видимо, он понимал, что если заговорит, то будет выглядеть еще более жалко в глазах врага. А тот, между тем, продолжал. «Ведь ты сам затеял эту войну. Пока тебя не было, никого не волновало судьба душ каких-то мертвых людишек. Все жили и радовались тому, что имеют прекрасных послушных рабов. а те безумцы, которым не повезло, какое мне до них дело. Меня, хозяина и других сильных демонов никогда не постигла бы эта участь. Но ты решил восстановить баланс мира. Нитар возмущенно всплеснул руками. Ты так умело обработал сотни моих подданных, что они пошли за тобой. Надо признать, что в тебе есть харизма и дар оратора, этого не отнять. При этом ты разделил мое царство на два воюющих лагеря. Ты посеял здесь зерно войны. Те, кто вчера были братьями, направили мечи друг против друга. И все ради чего? Ради каких-то ничтожных людей? Ради них должно погибнуть столько великих демонов. Откуда в тебе это, Эш? Хотя нет, я лучше буду называть тебя Грегори, ведь ты почти уже снова стал человеком. «Откуда в жесточайшем из людей, который забивал до смерти своих слуг и был потом ими же и убит, столько человеколюбия? Ради кого ты затеял эту войну? Ради тех, кто сожгли тебя заживо? Ведь я не зря выбрал именно тебя. Я считал, что ты возненавидишь весь род людской и будешь благодарен мне за то, что я дал тебе вторую жизнь. Почему этого не произошло? Эш упорно молчал, куда-то глядя в сторону. А Ашера внимательно слушала каждое слово хозяина. До этого она слышала эту историю в более искаженном варианте. И Эш никогда не говорил ей, что именно он возглавлял восстание против Нетара. Но теперь девушка лишь еще больше убедилась в том, что не ошиблась в своем выборе. Она полюбила достойного человека. Да, именно человека, потому что только человек был способен восстать ради спасения других людей. Хозяин так и не смог уничтожить его человеческую сущность. «А все вышло наоборот», — продолжил Нетар, понимая, что ему никто не ответит. «Не так, как я планировал. Ты вдруг осознал свою вину перед теми, кого угнетал. Ты почувствовал раскаяние. Ты решил, что та смерть была твоим заслуженным наказанием. А данная мною вторая жизнь, шансом исправить свою вину перед людьми, «Удивительная логика. Кем ты возомнил себя, Эш? Мессией?» Демон укоризненно покачал головой. «И ведь, что самое обидное, именно я тебя создал. Создал того, кто поднял против меня восстание. Пытался пошатнуть мою власть, ограничил меня в правах так, что теперь я довольствуюсь лишь пятью людскими душами в год? А ведь без меня тебя бы не было, и ты думал, что я это прощу?» Что ты сможешь пойти против своего Создателя и выстоять? Нет, Эш, не тебе со мной тягаться. Не будет больше демонов, равных мне по силе. Я всех уничтожил, уничтожу тебя». Хозяин вдруг снова рассмеялся. «А ведь это даже смешно, что я дал тебе такую силу, а тебя сломала твоя человеческая сущность. Тебя погубила любовь и жалость к этой никчемной девице, которая не стоит у доброго слова». все таки я рад, что истинным демонам не подвластны такие чувства, и мы не становимся их рабами. Не будь её, и ты не попал бы снова ко мне. Но, увы, все твои страдания впустую. Я все верну на круги своя. Она будет моей рабыней, а ты снова станешь человеком. И я больше никогда не допущу прежних ошибок. Ведь то, что... Нетар хотел сказать еще о чем-то, но неожиданно снаружи что-то зашумело, подобно раскатам грома. Хозяин осекся и с удивлением взглянул наверх. В ту же секунду в тесный каменный мешок ворвался ослепительный огненный вихрь. Это был обжигающий белый огонь. Нетар невольно отшатнулся к одной из стен, прикрывая голову и глаза руками. Видимо, он боялся ослепнуть от этого ярчайшего пламени. Шерри же подобная участь больше не грозила, так как мёртвые, как известно, лишены подобных трудностей. Поэтому она могла прекрасно видеть все происходящее. Буквально через несколько секунд вихрь исчез так же внезапно, как и появился. А девушка, которая отвлеклась совсем ненадолго, глядя на хозяина, вдруг заметила, что Эш пропал. Пустые кандалы покинуты лежали в углу темницы. От Нитара тоже не укрылась эта перемена. «Где он?» Закричал хозяин не своим голосом. Он на секунду повернулся к Шиэре и пронзил ее своим гипнотическим взглядом. Девушка поняла, что Нетар читает ее мысли, как открытую книгу. Хозяин увидел, что именно она разбила подвеску, но сейчас, увы, больше не знает, где находится Эш. Внутри у Шиэры все ликовало. Значит, она не зря старалась, и ее смерть теперь точно не напрасна. Она смогла освободить Эша. Она не зря умерла. Пусть она даже больше никогда его не увидит, но зато будет знать, что он свободен. «Какая же ты дрянь!» — сухо бросил ей Нитар. «Не зря я всегда ненавидел ваш людской род. Жаль, что нельзя убить тебя дважды. Но не волнуйся, я придумаю для тебя что-нибудь такое, что ты будешь пребывать в вечных страданиях и станешь очень жалеть, что не можешь умереть еще раз, а твой дружок тебя больше не спасет. Договор, связавший нас с тобой, расторгнуть невозможно. Да и сам он не уйдет далеко. Хозяин метнулся наверх. Девушку потащила следом за ним неведомой силой. Она чувствовала себя собакой на жестком поводке, которую волоком тянут за собой. Нетар, похоже, не собирался больше церемониться. Весь внутренний двор замка теперь был заполонен разными демонами. Судя по всему, это были самые сильные союзники и подданные хозяина. Шейра не успела разглядеть их всех, но и те, кого она запомнила, выглядели впечатляюще. Один из демонов, что бросился ей в глаза, казался обычным белокурым молодым мужчиной. Правда, когда он выдыхал воздух, все вокруг покрывалось белым инеем. Другой, похожий на него, собрат, то и дело превращался в маленький снежный вихрь, словно поскорее рвался в бой. Были и те, кто с виду никак не проявляли своей магией. И кого можно было бы принять за обычных вооруженных рыцарей? Вот только девушка чувствовала, что их силы еще больше, чем у остальных. Она всем своим нутром ощущала исходящую от них опасность. Да и мечи в руках многих из них выглядели не совсем обычно. Чей-то меч напоминал поток пламени, а чей-то периодически превращался в змею. Шиэре стало страшно. Она боялась, что с такой армией нетар легко обнаружит своего беглеца. А ведь у Эши теперь осталось так мало сил. Только бы он смог уйти как можно дальше отсюда. «Ищите его и убейте!» — отдавал между тем приказание хозяин. Он хотел сказать еще что-то в напутствии своим воинам, но вдруг двор замка накрыла огромная черная тень, словно на небе наступило солнечное затмение. Девушка подняла голову и обомлела. Над ними, широко распахнув свои большие кожистые крылья, завис гигантский дракон. Он был точной копией того, что изобразил неизвестный художник на обложке книги, которую недавно с таким интересом рассматривала Шеера. Дракон выглядел по-настоящему устрашающе. Его черная чешуя с острыми шипами казалась непробиваемой броней. Огромные клыки были настолько жуткими, что внушали ужас даже небольшой армии Нитара. Его глаза изумруда горели такой злостью, отчего стало понятно, что замок хозяина рискует в скором времени превратиться в руины. Неужели Эш сумел позвать себе на подмогу дракона, Не веря своим глазам, восхищалась девушка. Но как он это сделал? Подданные Нетары между тем бросились в расцепную, потому что гигантский зверь решил приземлиться прямо в дворе скромной обители хозяина. Получилось это у него с трудом, так как дракон был огромен. Своим телом он занял практически весь двор. Демонам пришлось вжаться в стены, уступая ему место. К чести Нитары он растерялся меньше всех и смело шагнул к незваному гостю. В одной руке у него был меч, который, правда, в масштабах дракона оказался зубочисткой, а на поднятой кверху ладонью рукой клубился небольшой серый дымок. Шиэра поняла, что хозяин готовится нанести удар своей магией. «Осторожно, он хочет и заковать тебя!» — испуганно крикнула она, хотя и без ее слов это было вполне очевидно. Видимо, во время боя власть Нитара над безгласами стала намного слабее, потому что к девушке вернулся дар речи. Остальные призраки тоже заинтересованно следили за происходящим, собравшись во дворе замка. Им-то рисковать было явно не о чем. Они уже давно умерли. А хозяин, между тем, нанес свой удар. И Шейра увидела в действии ту самую магию тления, о которой ей рассказывал Ноан. От рук Нетары исходил густой серый туман. Все, до чего он касался, в считанные секунды старилось и превращалось в прах. Магия была настолько сильной, что, случайно задев крепостную стену, туман частично разрушил ее и превратив в твердый камень. Трохо. Не посчастливилось и нечаянно попавшему под руку хозяина нерадивому воину. В считанные секунды, казавшийся молодым юношей, рыцарь в доспехах резко постарел и превратился в дряхлого старика. А затем его иссушенный скелет опал на землю, став прахом. Вот только на дракона колдовство Нитара не возымело никакого эффекта. Его блестящая черная броня защищала от любого магического воздействия. Подданные хозяина ринулись на выручку своему господину, они осыпали дракона заклятиями, пытались пробить его стальную броню своими мечами, но дракон лишь слегка пошевелил хвостом и крыльями, и они сразу же разлетелись, как кегли. Затем два огромных изумрудных глаза пристально уставились на Нетара. Шейра поняла, что вдруг дракон разозлился и готов к атаке. Понял это, похоже, и сам хозяин, потому что он слегка попятился назад, прикрываясь своим мечом. Дракон же вдруг резко изогнул свою длинную, покрытую чёрной чешуей шею и выдохнул зеленое обжигающее пламя. Девушке показалось, что страшный огонь в считанные секунды заполнил весь двор и весь замок. Он сжигал не тара, сжигал его подданных. А те кричали от нестерпимой боли и почему-то никак не могли сгореть и умереть. Словно все действие происходило в замедленной съемке. Шерри казалось, что адское изумрудное платье охватило и её. Вот и сама она уже горит. Огонь пожирает ее призрачное тело снаружи и изнутри. Еще чуть-чуть, и её не станет, как не станет и хозяина, и его слуг. А останется только огромный величественный дракон. Бесстрашный к любой магии и к любым демонам-убийцам. Ведь он сам первоклассный убийца. Его невероятное зеленое пламя словно разожгли в самом аду. Будто дракон этот был вовсе не дракон. а сам хозяин ада, принявший такое обличие. «Ну и пусть», — мелькнуло в голове у девушки. «Лучше уж я окончательно умру в драконьем пламени, чем навечно останусь рабыней Нитара. Аэш будет жить и вернет свою силу вдали от своего этого кошмара. Он один из всех нас достоин новой жизни». И сознание ее окутала темнота. Она окончательно утонула в зеленом пламени.